Глава 23 Принимайте заключенного, мистер Охолсон Есть принять заключенного, мистер Киит Поторопленный дубинкой Стена, работавший казарми охранников заключенный, побежал рысцой По белой полосе, через небольшой плац к воротам, где его поджидал Алекс Килгур отсалютовал Кииту по-таански, вытянув руку вперед, ладонью вниз и выпустил заключенного за ворота, где, собственно, и начиналась тюрьма. На планете Дрю зэки жили на свободе, или вроде как на свободе, а охранники в огороженных и надежно защищенных лагерях. Алекс закрыл тройным запором ворота и с шагом тянулся через плац к своему другу. Подойдя к нему вплотную, он еще раз выбросил руку в приветствии. Стэн сделал в ответ такой же, но вялый жест, и оба направились к казарму где обитали после прилета на Дрю. «Эх, Стэн, Стэн!» – забубнил Алекс Килгур. «Много чего я на своем веку сделал для Императора. Но ты втравил меня в черте что. Господи, в каких ролях мне приходится выступать? Я был, к примеру, совсем неплох в роли рожалованного солдата, когда мы воевали с этими психованными таломейнерами. Но ты заставляешь меня исполнять совсем кретинские роли. Сначала сутенеришка, теперь тюремщик». «Нет, моя мамочка не одобрила бы то, как ты со мной поступаешь». Килгур не прекращал ныть с тех пор, как друзья взошли на борт корабля, который транспортировал заключенных на Дрю. Документы ни у кого не вызвали подозрения. Впрочем, их и не проверяли как следует. Даже одержимым подозрительностью танцам в голову не приходило, что у кого-то найдется причина добровольно лететь охранникам на планету тюрьму. Хотя в службе охранника в этом жутком месте были свои прелести. Добрая половина всех ценностей, попадавших на Дрю, оседала в охранников. Они бессовестно пользовались служебным положением, чтобы удовлетворять свои сексуальные потребности. И женщины, и мужчины, попавшие на Дрю, очень быстро с радостью смекали или были вынуждены принять как суровый факт, что могут продлить себе жизнь, если не побрезгуют постелью охранника или охранницы. Стэн и Алекс любовниц не заводили, и чтобы они казаться белыми воронами, распространили слух, что перед отлетом надрю Дрю переспали с одной шлюхой и разом подцепили дурную болезнь, которая плохо и долго лечится. Покойный Охолсон был прав. Для неизбалованных жизнью людей низшего сословия, которых призвали служить тюремщиками, это время было сплошным праздником. Уже на подходе к казарме, проходя вторые ворота, Алекс прошептал. «Слушай, Стэн, ты уверен, что нам следует только выкрасть отсюда этого проклятого подкладывателя бомб?» А что если мы напоследок устроим здесь маленький фейерверк, оставив бомбочку в серединке лагеря? Идея симпатична, старшина, но я говорю решительное нет. Килгур горестно вздохнул и они вошли в здание. Пивной автомат щелкнул, забулькал и снова щелкнул. Алекс приподнял пластмассовую крышку, взял две кружки наркопива и направился к столику, за которым его поджидал Стэн. Все комнаты отдыха в бараке были на один манер. Много плюша из вульгарного стремления подражать дорогим покоям танской аристократии, но с дополнением пивными автоматами. Алекс, предварительно поморгав, заставил себя отхлебнуть напитка из кружки. Уроженец свободного мира, солдат из прилегированного подразделения имперской гвардии, он не привык к сомнительным радостям, которые дает наркопиво. Дайстен тянул наркопиво без удовольствия. В свое время ему довелось волю попить этого пойла на вулкане, планете заводов и групп нравов. «Пусть эти танцы жрут, не приведи господи что!» – проворчал Алекс. «Но они хоть пиво пьют человеческое!» «Я бы не назвал это человеческим пивом!» «Да, верблюжья моча, думаю, вкуснее, чем туточнее пиво!» «Делают из низкосортного зерна и добавляют процентов 5 опиума!» Алекс, только что сделавший глоток, выплюнул пиво обратно в кружку. Ты что, не шутишь? Стэн отрицательно повертел головой. Память подсказывала, что вкус у наркопива малоприятный, но теперь оказалось, что он просто омерзительный. А как оно действует? спросил Алекс. Пьянеешь, разумеется, здорово забалдеваешь. Но похмелье особенное, денек, а то едва это певко выходит потом и трясет тебя при этом, как в лихорадке. Славный напиточек! Сперва Алекса делать сутенером, потом поганым тюремным надсмотрщиком, а теперь извольте, наркоманом. Эх, знал бы император, чего я терплю ради него. Стен не без ехидства заметил, что информация о напитке не помешала Алексу опустошить свою кружку до дна. Дальнейшее нытьё Килгура было заглушено громкими криками, которыми охранники приветствовали двух своих товарок. Стэн и Алекс за три недели пребывания на Дрю их ещё не видели. а близняшки Ферлоу. Попользовались лотерейной удачей, сестрички. Близняшки Ферлоу были прозвищем подруг охранец. Они и сестрами не были, просто очень похожи друг на друга. А Ферлоу в их прозвище появилось от того, что они как-то принудились спать с собой красавца-заключенного по фамилии Ферлоу и использовали его на пару. Та из близняшек, что постарше и погрузнее, властно подняла руку и призвала разошедшихся охранников к тишине. «Желаете отчет, ребята? Отлично!» Душонка усопшего зэка, по которому безуспешно оскорбим. Как бишь его или ее фамилия. Душонка его потопала на небо к создателю. А тело, как и полагается, пошло в дело. Кто об этих головорезах плачет? А вот мы с Кей нашли новый способ славно провести отпуск на Хизе. Все охранники и охранницы навострили уши. Вы, ребята, обычно как в отпуске, так сразу на курорт. А мы сами себе курорт устроили, не выезжая на природу. Сейчас на военной базе строят новые военные корабли, вовсю наращивают нашу мощь. Ну и понаехало рабочих рук. И все молодые парни, все в соку, вкалывают по-черному, а в город их не отпускают. Мы с Кей смекнули, что заработки у них ого, а денежки тратить не на кого. И парни свои денежки ухнули на нас. Мы на всю катушку воспользовались своим правом провести отпуск в центре отдыха при военной базе. «Славно скоротали времечко!» – хихикнул кто-то. «И я вам так скажу!» – продолжала охранница наставительно. Нам было в кайф. Эти парни крутились с нами не потому, что деваться некуда, а потому, что сами того хотели. Тут она склабилась и добавила тоном, который нас считала кокетливым. «Ну-ка, мужики, не слушай! А вам, девочки, скажу по секрету, когда по доброй воле оно...» Как бы это позабористей. К тому же за все платят они сами. Сержант Вертухаев встал и церемонно поднял свою кружку. «Мы рады приветствовать наших друзей с возвращенницем. Похоже, вам есть о чем порассказать. Но если вы в следующий раз, крошки, выиграете в лотерее, кого-то вынесут вперед ногами. Вы уже в третий раз на протяжении двух лет выигрываете в лотерее и мотаетесь в отпуск на хиз. Пора и знать». Стэн и Алекс переглянулись, поняв друг друга без слов. Они подошли к автомату, наполнили свои кружки наркопивом и присоединились к компании охранников. Перед ними остро стояла нерешённая проблема. Если удастся найти Динсмена, каким образом увести его с Дрю, да и как самим отсюда выбраться? Будучи профессионалами в деле выкрадывания нужных людей, они были уверены, что выход всегда найдётся. Но прошло три недели, а выход не находился. Сколько они не ломали голову. «Дрю» окружала охранность сеть спутников, автоматически управляемых солдатами. Улететь с планеты можно было лишь двумя способами. На борту рейсового корабля, перевозившего заключенных, когда тот возвращался порожником, Или на грузовом корабле, который увозил с «Дрю» дорогие товары, произведенные заключенными. На корабле, перевозившем заключенных, была нешуточная команда охраны. Даже Стэн и Алекс... При всем их удальстве и выучке, не могли бы захватить транспорт, охраняемый сотни хорошо обученных солдат. На грузовом корабле не было ни души, им управлял компьютер. Но поддерживалась температура ниже нуля, и атмосфера состояла из одного азота. Вот почему информация о лотереи показалась занятна имперским шпионам. А лотерея была действительно интересной затеей. Таанские власти могли гордиться планетой Дрю. Она не просто приносила прибыль. Все было поставлено так рационально, что ее пленники использовались на все 100%. Порой даже после смерти. При стрессе гипофиз человека выбрасывает в организм сильно обезболивающееся вещество. Чем больше стресс, тем больше выброс. Поскольку почти все заключенные доумирали надрю в условиях чудовищного стресса, их тела были полдым драгоценного наркотика. Неудобство заключалось в том, что тело следовало тут же заморозить. Наркотик при нормальной температуре быстро разлагался. Заключенные на Дрю умирали как мухи, но немногие из них погибали при условиях, когда их тела можно было начать замораживать незамедлительно, через считанные минуты. Вот почему заключенные, попадавшие за провинность в изолятор, покидали его лишь одним способом – в мешках для трупов. стены и Алекс выяснили, что хороший труп, то есть вовремя замороженный, отправляют на ХИС. На Дрю наркотик из трупа не выкачивали по двум причинам. Во-первых, мало кто из медиков соглашался ехать в такую дыру, как Дрю. Во-вторых, подобно всем сильным обезболивающим, этот наркотик, производимый человеческим гипофизом, был отличным галлюцигеном. У того из таанских аристократов, кто придумал извлекать наркотики из с трупа, хватило ума сообразить, что нельзя производить наркотики рядом с матерыми уголовниками и коррумпированными охранниками. Никакие меры безопасности не сработают. Вот почему, когда набиралось достаточное количество хороших трупов, их разом отправляли на ХИЗ, в двух конвоиров. Для охранников, которые завербовались на много лет, это был единственный способ покинуть время на Дрю, кроме отпуска, представляемого раз в три года. Двух конвоиров выбирали с помощью лотереи. К концу вечера Стэн и Алекс в конец окосерия от поглощенного наркопива. Зато они знали, как можно улизнуть с Дрю, улизнуть самим и прихватить Динсмена.